«Господин!» Субран Кулмар с такой силой опустил свой кубок, что вино брызнуло на стол. «Я же просил тебя не беспокоить меня!» Он хотел, чтобы это прозвучало грозно и гордо, но вместо этого получилось что-то похожее на сдавленный стон. «Неважно. Все перестало быть важным. Его титул, его имущество, его власть. Все это было пылью и грязью». Он вернется домой с сыном, женит его на одной из графинь города, доживет до внуков и будет жить в мире долгие годы. Он оставит позади это болото, называемое столицей мира, и будет наслаждаться жизнью. Вино может открыть ему глаза на многие вещи. «Важные новости, Сир!» Он сфокусировал взгляд на человеке, нарушившем его покой. Он был главным дворецким и контролировал остальных членов этой банды, которые стремились лишь ограбить своего благодетеля. Некоторые из них не вернулись во дворец, но он и не ожидал ничего другого от таких, как они. В конце концов, он еще не заплатил им за этот месяц, и этот безродный бездельник готов на все ради звонкого серебра. «Скажи мне...» — имя слуги ускользнуло из памяти князя. «Говорите!» «Битва, Сир?» «Да, битва. Хотя битва длилась весь день, казалось, что ее и не было». Человеку приходилось напрягать слух, чтобы найти среди ночных шумов далекий шум, отличающийся от обычной городской суеты. Но пришло важное известие. Субранкул Маррес надеялся, что один из дикарей обезглавил императора. О да, это была бы хорошая новость. «Вход в Савератскую долину захвачен, мой принц. Пятая рота, 39-й пехотный полк был уничтожен». Слуга выдохнул слова и отступил назад, ожидая ответа, а правитель Восточной Сатрии несколько долгих мгновений пытался расшифровать, на каком языке говорил только что этот плебей. Слова, произнесенные слугой, звучали немного похоже на меек и, вероятно, составляли некое осмысленное целое, хотя смысл все еще ускользал от него. «Пятая рота», 39-й полк», «резня», «в конце концов Авинер», Авенор поступил на службу в армию и в звании капитана служил в 39-м полку. Субрен Кулмаррес использовал все имеющиеся у него связи, чтобы поместить своего сына в полк, стоящий в долине Саверат, поскольку утверждалось, что там дикари не нападут. Он перевез его туда буквально за несколько дней до битвы, не жалея ни об одном потраченном орге. Он почувствовал, что трезвеет. Он чувствовал себя так, как будто никогда не был пьян или когда-нибудь бывал. «Прочь! Убирайся немедленно!» Да, теперь он звучал достаточно угрожающе. Настолько, что главный дворецкий исчез, как будто внезапно обрел способность к магической телепортации. Исубран Кулмаррес, князь Восточной Сатрии, опустился на пол комнаты и второй раз за последние три десятилетия разрыдался. Менее чем за два дня судьба отняла у него все. Почет, уважение, звание хранителя знамени, а теперь и его сына. Его единственного сына, последнюю ветвь древнего древа рода Кулмарросов. У него ничего не осталось. Абсолютно ничего. Но по мере того, как слезы текли по его лицу, отчаяние и безысходность, казалось, уменьшались, и его грудь наполнялась чувствами, которые, как он думал, он уже позабыл. Гордость и гнев. Гордость за род, носивший титул князя до того, как Мейкхан пересек Кремниевые горы, и гнев на всех тех, кто свалил его, на Омплескоп Гевразера, Инневатир Тиррена, Хенера Старшего и остальных, которые использовали его как бессловесного болвана и на императора, для которого, очевидно, княжеский род, насчитывающий несколько сотен лет, значил не больше, чем навоз, прилипший к башмаку. На протяжении семи поколений каждый кулмаррес умирал с титулом хранителя знамени. Все до единого. И последнее. Великое знамя принадлежит не императору, а империи. А империя это, конечно, не император. Поэтому он сохранит его для более достойного правителя. Во дворце было шумно и беспорядочно, как на деревенском рынке. Гонцы вошли и, согласно иерархии новостей, направились к соответствующим столам. Отчеты касались резервов, морального духа, передвижения противника и состояния укреплений. Было уже за и бой прекратился, хотя движение с обеих сторон не прекращалось. Кочевники рыли ряды новых окопов вокруг города, укрепляя занятые позиции и даже подтягивая ближе катапульты и баллисты. Их окопы сверкали тысячами факелов и железных корзин, наполненных горящими полиниями. Это выглядело так, как будто они готовились к многомесячной осаде. С другой стороны, движение также не прекращалось. Там, где недруг возводил особенно высокие валы, валы поднимались, а рвы углублялись. Для покрытия крыш готовились рулоны мокрой ткани, окна и двери зданий были замурованы или заколочены, чтобы служить дополнительными точками сопротивления в случае падения внешних валов. Телеги, нагруженные до отказа, стояли на готове, чтобы забаррикадировать улицы. Тем не менее, как сообщили агенты на Рыме, Кхан выдержал начало осады на удивление хорошо. Кроме нескольких пробных атак, кочевники пока не наносили ударов по городу, а новости о падении креганского вала, хотя и преувеличенные, и способные вызвать панику, были быстро опровергнуты слухами о том, что все это было ловушкой, расставленной императором для восточных дикарей. На улицах было тихо, и только в храмах звучали пение и молитвы, а сияние, исходившее от их открытых дверей, отгоняло крысы-бандитов в тень. Очевидно, агенты Нары действовали по мере необходимости, чтобы поддерживать моральный дух. Но в императорских покоях настроение было куда менее оптимистичным. Крэгенбер Арленс сидел на резном стуле и слушал очередной доклад. «Войска Явенира уже возвели почти 12 миль укреплений, полностью отрезав нас от севера. Они строят вторую и третью линии, как будто ожидают, что мы будем атаковать». Голос Блунреха Амнавелла, второй гончий империи, звучал громко и отчетливо, словно этот ублюдок только что рассказал забавный анекдот на оживленной вечеринке. «За валами находятся три огромные повозки, также окопанные и укрепленные». Они выгнали табуны лошадей на окрестные луга, хотя, насколько я знаю, они держат на готове большую часть своих боевых полков. На переднем крае пока что стоят несикахландийские племена. кавинанхи, коалиция Луфхаэри, Веренги, войска Мингона и сильный корпус Сахрендеев. Именно они захватили Креганский вал. Коренные секахландийцы, лучшие жреберы и все всадники бури пока что не двигались в бой. Император прервал его, подняв руку. И где они стоят? Флаг с черным ястребом поднимается над центральной частью лагеря. Там же был установлен золотой шатер. Кстати, большинство людей собралось вокруг этого шатра. А центральный лагерь все еще стоит... Император добродушно улыбнулся, хотя глаза его были холодны, а взгляд затуманен. Гончая моргнул, проглотил слюну и быстро объяснил. «Напротив овечьих ворот, ваше величество». То есть почти в центре вражеских окопов. Креган Дарарлен скрежетал зубами и тихо ругался. Он был уставшим. Очень уставшим, и стимулирующие настои, которые он пил в течение нескольких дней, чтобы уменьшить потребность во сне, больше не работали. Он должен был поспать хотя бы несколько часов, потому что не было сомнений, что на рассвете Явенир сделает свой ход. Только какой? То, что он окружил Микхан валами с севера, в конце концов, не имело особого смысла. На юге столица была окружена кремниевыми горами, через которые проходили две большие имперские дороги и несколько более мелких трактов, позволявших доставлять в город продовольствие, эвакуировать население и даже подтягивать подкрепление, если империи все еще было, откуда их черпать. Восемь больших и шесть малых акведуков обеспечивали постоянное снабжение защитников пресной водой. Осада столицы с целью уморить ее голодом не имела смысла. Единственным вариантом для кочевников было захватить ее и насадить голову императора на копье. Кроме того, Лоскольник уже дважды посылал к нему гонцов. Командир имперской кавалерии был особенно обеспокоен таким закреплением секохландийцев. Если бы они еще больше расширили укрепление, то атака верхом могла бы оказаться слишком дорогостоящей. Могут ли имперские кавалеристы атаковать первыми? «Нет». Император отверг эту идею. План остался, не изменился, хотя его необходимо было исправить. Это привлечет в город сикохландийцев. Он приказывает большей части профессиональной пехоты покинуть первую линию валов, оставив лишь горстку солдат и добровольческие войска. Если кочевники будут атаковать так же яростно, как они ударили по позициям пятого полка, они должны взять их через час или два». На второй линии будут стоять опытные полки, которые спустя еще два часа будут оттеснены назад. И если в этот момент Явенир не бросит свои лучшие силы в атаку, чтобы уничтожить город, значит, он читает его мысли. Если он это сделает, Лоскольник и вся имперская кавалерия зайдут ему в тыл, а остальная пехота будет контратаковать из столицы. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Только в этот момент он понял, что вторая гончая что-то сказал ему и, видимо, ожидает ответа. «Повторите вопрос. Я спросил, есть ли у вас, милорд, еще какие-нибудь приказы?» «Нет». Взмах его руки не был и в половину таким энергичным, как ему хотелось бы. «На данный момент вы свободны. И скажи остальным, чтобы разбудили меня за час до рассвета, если только венир не решит напасть раньше». Кровать, стоящая в соседней комнате, встретила его обволакивающей мягкостью. Ночь была спокойной. Очень спокойной. А это во время битвы всегда повод для беспокойства. Только ночные насекомые устроили дикий концерт, как будто запах крови, смешанный с ароматом цветущей вишни, побудил их к жужжанию. Сам Гирис Олстерс тоже не спал, бродя вдоль линии обороны своего полка. Три его последовательных запроса на подкрепление были отклонены. 67 не получит подкрепление. Вы должны держать себя в руках. В конце концов, вы сидите на холмах и имеете менее 500 ярдов для обороны. Правильно. 500 ярдов. На карте. В действительности они защищали территорию вдвое меньшей ширины, потому что это было невозможно по прямой линии. Кроме того, эти проклятые деревья росли в шире глубь под землей, делая практически невозможным подкоп. Лопаты едва касались земли и тут же врезались в клубок твердых, как железо, корней. Они могли только мечтать о возведении самого маленького укрепления, усиленного самым мелким рвом. Поэтому они вырубали цветущие вишневые деревья, чтобы их густые кроны создавали препятствия для нападающих, а если у них было достаточно времени, они вырубали половину сада, чтобы построить стену из поваленных стволов. Но деревья здесь были старые, твердые и не желали поддаваться ударам топоров поэтому им удавалось лишь создавать своеобразные туннели смерти, направляя дикарей прямо на арбалеты и стену щитов мейканцев. Хоть это радует. Он разместил две роты на правом холме, поскольку он был самым крутым. Три на среднем и четыре на левом, который примыкал к позициям 25-го полка. Это была ключевая позиция для обороны всей долины. Больше всего он боялся, что кочевники вобьют клин между их полками и выйдут на тылы 25-го. Его командир, генерал Ольс Венерех, тоже об этом подумал, поскольку укрепил это место третьей частью своих сил. Этого должно быть достаточно. Сам Герис Олстерс считал, в начале сражения у него было восемь рот обычной пехоты, и три арбалетных и штурмовая рота. Из этой дюжины он потерял одну на Креганском вале, девять разбросал по холмам, а две, включая штурмовую роту, держал в резерве. Остальные его люди, горстка медиков, дюжина посыльных и две дюжины военных инженеров, называемые штабной ротой, в данный момент не имели значения, тем более, что трех полковых магов он отправил в тыл, как и было приказано. Он думал. Он надеялся, что ему придется продержаться только до наступления ночи, а потом они либо ослабят его, либо пришлют подкрепление. Но приказ не изменился. «Вы остаетесь и ни шагу назад. Они смогут это сделать». Они должны. У 25-го все равно было хуже, поскольку, хотя он оборонял более узкий участок, он сражался без прикрытия деревьев. Стрелы дикарей буквально заслоняли солнце над головами тех солдат. Им было лучше. Намного лучше. «Ваше Величество, они атакуют вал по всему периметру. Я знаю, они делают это с самого утра, Амнерес. Прорвались ли они куда-нибудь?» Генерал Ольхе Камнерес, командир Второго пехотного полка, отвечавший за удержание половины внешней линии валов, покачал головой, а затем, видимо, вспомнив, кто перед ним, добавил: Нет, сир. Добровольцы из гильдии сапожников и шорников отразили все атаки. Войска из Лаха тоже, хотя их здорово потрепали. Две роты, которые я оставил им в качестве поддержки, недостаточно для. И вы не будете посылать им больше. Вы вышли из игры и ожидаете на второй линии. Когда они будут окончательно оттеснены, вы позволите беглецам укрыться за вашей спиной и будете удерживать вторую линию не менее двух часов, если я не отдам других приказов. Они встретились взглядами. Молодой император и генерал, который мог бы быть его отцом. Ольхе Гамнерас, хотя и был старше последних фаворитов имперской армии, ведь большинству смутьянов и безумцев, на которых Крагенбер Арленс основывал реформу армии, было под 30, но уж точно не уступал им в упрямстве. Это объясняло, почему после отправки нескольких гонцов он сам предстал перед императором. «Они там умирают, наши люди!» «Не только там, генерал. Не только на вашем участке. Все кахландийцы уже использовали машины?» «Нет. Жереберов? Нет, ваше величество. Поэтому они не нападают всерьез. Там нас почти не трогают. Если они нанесут серьезный удар...» Если они нанесут серьезный удар, на передних валах не останется ни одной живой души. Они раздавят их. Городские мальчишки, подмастерья сапожников и уличная беднота. Или вы не пожалеете их, Сир?» и Император переместился в кресле, слегка наклонил голову, и что-то похожее на легкую улыбку искривило его губы. Наступила тишина. «Знаешь, почему я принял тебя одного, Ольхег?» «Нет?» «Потому что я знал, что ты, встав у меня перед носом, будешь кричать и вопить». И если бы ты сделал это публично, в разгар битвы у меня не было бы другого выбора, кроме как унизить тебя и обезглавить. Но между нами говоря, я не думал, что ты обвинишь меня в том, что я бессердечный и бездушный сын шлюхи. Что, по-твоему, я здесь делаю?» Генерал молчал, но его взгляд не смягчился. «Я пытаюсь защитить Империю от врага, который уже несколько лет пускает нам кровь. Наши ученые утверждают, что мы уже потеряли около трех миллионов человек в сражениях и вырезанных деревнях и городах в результате голода и разгула болезней. И, вероятно, миллион был загнан в рабство. Впечатляют ли вас эти цифры? Один миллион, два миллиона, три миллиона – это три таких города, как Мейхан. Обычный человек не может даже представить их себе. За всем этим стоит ублюдок Явенир». И у нас впервые есть шанс за многие годы сломать ему руки и ноги и отрубить голову. Неужели вы думаете, что я не пожертвую жизнью тысячи или двух тысяч солдат, чтобы не лишиться этого шанса? Но эти мальчишки не... Они давали присягу, и я плачу им зарплату за то время, что они сражаются. Они солдаты. Но ваши люди ценнее. Один обученный солдат стоит в пять раз больше, чем тот, который делал обувь месяц назад». И мы должны убедить Явенира, что мы слабы, и что он должен нанести смелый удар по городу. Вы понимаете? Ни один из планов, которые мы столько раз обсуждали, не изменился. Вообще ни один. Ведь только если бы они втянули Явенира в битву на переднем плане, атака Лоскольника имела бы хоть какой-то шанс на успех. Дверь палаты резко открылась. — Ваше Величество, рапорт из Северадской долины. Письмо, украшенное красной лентой, попало в руки императора. Он развернул его, прочитал, скомкал. Поставить палатку на лебедином холме. Я переезжаю туда на время. Посильный исчез, а командир второго пехотного полка посмотрел на скомканный лист бумаги в сжатой руке императора. Что происходит? Они атакуют вход в долину. Гораздо более жестоко, чем сам Мейхан. Они хотят заставить меня вывести солдат из города, чтобы ослабить основные оборонительные сооружения. Император молчал несколько мгновений. Затем, наконец, энергично кивнул. «Именно так. Уверен, что да. Три четверти часа назад они захватили банный дворец. Командир 39-го пишет, что они отобьют его. Я могу послать ему... Нет! Нет, черт возьми! Мы не выводим войска из внешних округов. Это может быть уловка. Так и должно быть». Позади у нас была долгая ночь, во время которой почти никто не сомкнул глаз. Кочевники не давили на нас слишком яростно, довольствуясь быстрыми и короткими атаками по сто 200 человек. Они просто проверяли, не сбежали ли мы. Вместо этого с рассвета и весь день мы стояли на вершинах трех холмов и отражали атаку за атакой. И они давили и давили. И по сей день я не знаю почему. На эту тему уже написано много книг. Айлос Касманер в своей знаменитой истории «Битвы при не утверждает, и многие после него повторяют, что отец войны почувствовал нашу слабость, то, что у нас было слишком мало пехоты, и именно поэтому вместо того, чтобы штурмовать город, он нанес удар прямо там. Потому что захват долины, или, по крайней мере, ее части, позволил бы ему атаковать столицу изнутри, так сказать». Однако есть много ученых, которые не согласны с ним и утверждают, что нападение на наши позиции было произволом одного из сынов войны, жаждущего прославиться как завоеватель Икхана. Есть и те, кто пишет, что все это было результатом внутренних игр в Ордесиках ландейцев, и что Явенир послал войска с неопределенной верностью напасть на долину, чтобы пустить им кровь и чтобы меньше рук тянулось к победным трофеям. Вот насколько он был уверен в своей победе. Некоторые также говорят, что все это было плодом хаоса и недоразумений, которые часто случаются на поле боя, и в какой-то момент и император, и отец войны оказались в ситуации, которую никто из них не планировал, как это часто бывает в великих битвах. Однако для павших из Пятой Пехотной все эти теории и надуманные анализы, записанные после битвы, не имеют никакого значения. Самое главное, что во второй половине второго дня почти четверть армии кочевников штурмовала наши позиции на левом фланге. Банный дворец пять раз переходил из рук в руки. 25-й полк дважды был отброшен назад, дважды он восставал и отвоевывал этот участок. Говорят, что к тому времени император перенес свой командный пункт в долину, на Лебединый холм, откуда он наблюдал за нашими боями. И, как говорят, именно тогда лоскольник чуть не лишился головы. Нет. Это «нет» прозвучало почти беззвучно, мрачно, но в то же время как-то так окончательно, как будто большой валун упал на мягкую землю, слегка покачался и замер. Нет. Это второе «нет» прозвучало металлически, как скрежет клинка о ножны. Двое мужчин стояли лицом друг к другу, их разделял только стол, заваленный бумагами. Оба слегка склонили головы, оба поджали губы и глубоко дышали, как люди, знающие, что если будет произнесено еще одно нехорошее слово, то шага назад уже не будет и случится что-то очень плохое. Один был императором, а другой варваром из далекого захолустья и, как он сам отмечал, дикарем и ублюдком. «Нет». Еще один словесный валун упал между ними. «Мы не будем сейчас наносить удар в безнадежной атаке. Я не буду тратить свои силы. Наши силы. Нет, мои силы». Возможно, только потому, что Генна Лоскольник в этот момент не улыбался, вызывающая его голова оставалась на шее. «Я их создал, и я их вышкалил. И я знаю, что они могут сделать. Я помню обсуждение перед битвой». Мы должны были втянуть в бой большую часть сил Явенира на передних валах, а когда они будут заняты штурмом, нанести удар. Ничего не вышло. Вчера я попросил вас... «Ваше Величество», — вклинился в его монолог Император. «Что?» «Я спросил вас, Ваше Величество». «Я говорю вам...» Крегенбер Арренс продолжал, вызывающе улыбаясь. «Из них двоих он мог». «Что именно так вы должны обращаться к своему императору, даже когда мы наедине, генерал? Если вы выиграете для меня эту битву, я предоставлю вам привилегию обращаться ко мне на «ты». Но пока что ты должен сохранять все условности и титулы, глупый варвар». Наступила тишина, и охранники, стоявшие у входа в палатку, напряглись, готовые ворваться внутрь при первых звуках насилия. Но слова, которые вырвались, пусть и с трудом, сквозь зубы, звучали спокойно. «Я просил вас, ваше величество, нанести первый удар. Вы отказались. Вы дали ему время, а он копал всю ночь и превратил лагерь в крепость. Черт, у меня восемь тысяч копейщиков на тяжелых лошадях, которые сломают себе ноги, пытаясь перевалить через валы кочевников. Мы должны были ударить ими по всадникам бури и уничтожить их одним ударом, а не штурмовать палисады и укрепленный строк. «Говорите тише, генерал». Император указал на шелковые стены шатра. Лоскольник глубоко вздохнул. Вернее, он сделал вдох и яростно выпустил его, как боевой конь, кричащий перед битвой. Он был довольно молодым человеком, с темными волосами и удивительно светлым цветом лица для восточного варвара. Он носил, как бы подчеркивая свое происхождение, роскошные усы, которые были особенно заметны в Империи, где мужчины гладко брились. А его губы иногда отступали в дикой гримасе, обнажая зубы. Прямо как сейчас. Крэган Бер-Арленс посмотрел на его гримасу и с величайшим усилием удержался от того, чтобы ответить своей. Хотя он проспал несколько часов, у него было впечатление, что он устал больше, чем вчера. Голова гудела, руки дрожали, а этот дерьмовый варвар, которому он по неосторожности однажды доверил командование имперской кавалерии, осмелился ставить под сомнение его приказы. Конечно, его преданность была несомненной. В крысиной норе уже сообщалось, что за последний год многие солдаты и офицеры конной армии начали демонстративно отращивать усы, что могло свидетельствовать о растущей популярности молодого командира среди них. Кроме того, эта популярность возникла не на пустом месте. В течение этого года Лоскольник лично возглавил несколько кавалерийских рейдов к северу от Кремневых гор, разгромив всех встреченных на пути секохландийцев. Насколько можно безоговорочно доверять человеку, за спиной которого десятки тысяч сабель? Как глубоко змея амбиций вонзила свои клыки в сердце Генна Лоскольника? Он закрыл глаза, едва сдерживая кислую улыбку. Его предупреждали об этом. Несколько доверенных медиков говорили, что если он будет слишком долго отказывать себе во сне и пить слишком много стимулирующих напитков, в его сознании проснутся демоны паранойи и подозрительности. Всего дюжину дней назад они с лоскольником пили до упаду, горланили бравурные песни. А теперь что? Он собирается обезглавить его посреди битвы за то, что у его людей растут усы? Он медленно выпустил воздух. «И что я должен делать, Генно? Что я должен делать?» В конце концов, ты читал отчеты. Они оба читали. Войска Явениры атаковали город с самого утра, используя лестницы, катапульты и даже осадные башни. К полудню почти вся первая линия валов пала, и лишь отдельные группы солдат оборонялись в нескольких местах, но после этого продвижение замедлилось. Вторая линия валов, та, которая должна была пасть после мнимой обороны, не могла пасть, потому что не была атакована. Вместо этого кочевники ворвались в долину савират, как медведи на пасеку. Пятый полк умолял о поддержке, только об этом». Крэганбер Арленс все еще не верил, что Явенир действительно серьезно нападет здесь. Лучшие войска Отца Войны наверняка таились в главном лагере, готовые взять город, как только его оборона ослабнет. «Я понимаю». Лоскольник перестал скрипеть зубами, и его взгляд смягчился. «Я все прекрасно понимаю, Ваше Величество. Но если мы нападем на укрепившихся секохландийцев, то потерпим поражение? Пожалуйста, поверьте мне, милорд». «Вы, мейкханцы, похожи мастера защищать полевые укрепления, но в великих степях это искусство также известно. Каждое племя знает, как устроить острог, запастись топливом или вырыть вал, окруженный рвом, и как защищаться из-за него от всадников. К тому времени, как мы захватим первую линию валов, Явенир выведет всадников Бури из главного лагеря, обойдет нас с фланга и разобьет». «Вы уверены?» «Я бы так и сделал». Наступило молчание, поскольку никто из них не знал, что сказать. Император мог отстранить Лоскольника от командования конной армии и передать приказ об атаке непосредственно командирам кавалерийских полков. Они бы вывели их и... Здесь этот мужественный дикарь был прав. Скорее всего, их бы убили. Но эта атака должна была стать единственным шансом империи перехватить инициативу у кочевников, ведь до сих пор именно они постоянно били по щиту Мейкана. Если давление на долину Саверат не прекратится, то в конечном итоге туда придется отправить солдат из города, а потом еще и еще, ослабляя оборону столицы, пока она окончательно не падет. Они могли нанести удар сейчас, а могли позволить Евениру разыграть эту битву по-своему. И единственными резервами, которые оставались на данный момент, кроме полка императорской гвардии, была конная армия Лоскольника. У них не было выбора. Они должны были вывести кавалерию на равнину под городом и нанести удар по лагерю кочевников, и в то же время атаковать всеми силами со стороны города, и тогда только Великая Мать защитит их. Он как раз открыл рот, чтобы отдать последние распоряжения, когда перед палаткой поднялась суматоха. «За императора! За императора!» – крикнул кто-то хриплым голосом. «Отпусти, сукин сын!» Перед входом трое солдат-стражи держали еле стоящего на ногах лейтенанта в рваном, запятнанном кровью плаще. При виде правителя офицер встал смирно и опустился на колено. «Молнии и жереберы!» – прохрипел он. «Они нанесли удар. Они разбили нас. Двадцать пятый уничтожен, милорд».